ГЛАВА СЕДЬМАЯ Окраина МОСКВЫ Проулок, который ночью погружался во мрак, днем совсем не выглядел как опасное место, разве что здесь мерзко воняло гниющими отходами, да изредка пробегали крысы или плешивые собаки, но в этот раз они не задерживались. Всякий раз стоило только голодной уличной тварюшке появиться в проулке и тем более попасть под свет фар, Как тут же звучал громкий гудок, и животинка трусливо убегала, так и не полакомившись из мусорного контейнера. Игорь Сергеевич Питайкин сидел в изысканном черном спорткаре. И именно он повернул капот своей ласточки в сторону проулка и лениво высматривал, чтобы бездомные псы и крысы надолго не задерживались, ведь они могли испортить важные следы. Питайкин работал в имперском сыске. Недавно он раскрыл целую серию преступлений и вышел на след неуловимой банды. Недолго она просуществовала, а причастные к поимке получили премию. Самую внушительную — как раз Игорь Сергеевич. Он в очередной раз посигналил, чтобы спугнуть задержавшегося рядом с контейнером пса, а затем открыл окно. Очень захотелось покурить. И Тайкин достал сигарету и поднес к огню. Тут же он заметил свое отражение в боковом зеркале заднего вида и улыбнулся. Серебристые брекеты сверкнули в солнечных лучах. Зубы еще не очень ровные. Но скоро они встанут на свои места. По крайней мере, это сильно дешевле, чем обращаться к целителям. И сэкономив таким образом, Питайкин смог купить спорткар мечты. Сейчас он ждал свою хорошую знакомую. Анну Ивановну Чернову, также известную, как «Танцующая с мечами». Игорь не общался с ней долгие годы, а когда-то она училась с Питайкиным в одном классе элитной столичной школы. Они даже были хорошими друзьями и сидели за одной партой. На выпускном, нескладный и неуверенный себе высокорослый, но худой юноша, каковым тогда и был Игорь, признался, что влюблен в Анну, но она отказала ему, виновато извиняясь, и с тех пор они совсем не общались. Питайкину стоило очень больших усилий превозмочь над собой и позвонить бывшей подруге, ведь только ее он знал из всех тех искателей, которые закрыли рейд вместе с помолодевшим Двининым. Игорь знал, что ему нужно связаться с девушкой, ведь не могут же обычные горожане вечно бесследно пропадать. Белоснежный седан остановился неподалеку от черного спорткара. Задняя дверка открылась, и на улицу вышла Анна Чернова. Игорь взглянул на нее и недовольно поморщился. Она вся такая же неотразимая красотка. А судя по красным наушникам на голове, до сих пор слушает рок. В этом плане ничего не меняется. Питайкин поспешил затушить сигарету подошвой ботинка. А после пошел навстречу девушке. Он уверенно размахивал руками, стараясь выглядеть в своей объемной спецформе еще шире. «Привет», — неуверенно улыбнулась Анна. «Давно же мы не виделись». «Ну, привет», — ответил Игорь и тут же отвел взгляд в сторону. «Да, давненько. Идем». «О, а у тебя брекеты? Здорово». «Да, я давно хотел». «Ладно, неважно». Игорь и Анна подошли к одной из потрепанных кирпичных стен. Питайкин рассказал бывшей подруге, что именно здесь вчера пропали три человека. Два бездомных бродяги, которые жили под импровизированным навесом, и один работник социальной службы. Игорь не хотел вдаваться в подробности, потому что Анну он позвал с одной конкретной целью. И выложив всю необходимую информацию, он подвел девушку к участку стены и указал на нее рукой. «Там, где пропадают люди, непременно остаются эти знаки. Они тебе о чем-то говорят». «Думаешь, это связано с подземельем?» — спросила Анна, элегантно прикрывая нос рукой. «Есть такие догадки, да». «Секунду». Анна подошла ближе к выцарапанным на стене символам, и яркой вспышкой в ее голове сверкнуло воспоминание. «Как раз такие символы видела на последнем этаже подземелья». «Да, мне знакомы эти символы. Я видела как раз такие на последнем этаже подземелья, которое мы недавно закрыли». «Что же?» — хмыкнул Питайкин. «Я оказался прав. Вот только как мне это поможет?» «Хм...» — задумалась Анна и жестом подозвала мужчину за собой. «Лишь бы больше не дышать этой вонью». «Людей похищают некто, связанный с подземельем». «Единственные люди, которые связаны с подземельем, — это искатели», — девушка пожала плечами. «Одно ясно точно. Никто из пропавших еще не вернулся и не был найден». «Странно, но не монстры же это», — задумалась Анна. «Вот я и хотел у тебя спросить», — нахмурился Питайкин, и у него зазвонил телефон. Он ответил на звонок и сообщил. «Скоро сюда заявятся мои коллеги, будет не протолкнуться. В общем, спасибо, что приехала и подтвердила мои догадки. Это уже что-то». «Без проблем», — улыбнулась Анна. «Ну, тогда пока». «Пока», — ответил Игорь. И тут же у него внутри что-то вспыхнуло. Одновременно приятное чувство, но и такое мерзкое. «Аня, а может, сходим в кафешку, кофе попьем?» «Хе!» — обернулась девушка, надевая наушники. «Нет времени, но давай обменяемся номерами». Анна и сама в тот момент не знала, зачем она на это согласилась. Может быть, ей хотелось увидеться с Игорем снова, а может быть, она хотела помочь в его расследовании. Все-таки пропадают простые беззащитные горожане, и это как-то связано с подземельем. А это как раз работа для искателей. Андрей Нелев, один из тех искателей, что были обязаны пойти в рейд под лидерством Романа Чернова. Сейчас Андрей сидел в номере одного из центров для искателей. Он уже несколько недель не ходил в рейд и вообще ничем полезным не занимался, а только развлекался. Так он пытался заглушить боль от потери друга, Сергея, который в отряде отметился как арбалетчик. А еще воспоминания о самом ужасном и сложном рейде в его жизни. Но получалось не очень. В какой-то из моментов Нелев сам не заметил, как начал во всем винить Чернова. Чернов, благородный, мог бы и наплевать на свой главный секрет и выкинуть козырного туза из рукава раньше. Нелев был абсолютно уверен. Голем големы до перевеса со стороны живых статуй воителей, и его друг был бы жив. А еще больше парня злило то, что вся слава досталась именно Чернову, если, конечно, не брать в расчет Двинина. В то же время именно Двинин назвал имя Чернова в том злосчастном интервью, которое уже, наверное, посмотрела едва ли не вся страна. Нелев все думал о произошедших недавно событиях, заливал свои мысли алкоголем и лишь пришел к выводу, что обрушившаяся известность на Чернова заслужена им совершенно не по праву. И плевать он хотел, что на самом деле никакой славы нет, а просто имя теперь довольно известное в узких кругах. Алкоголь, потеря друга и вообще какая-то безграничная несправедливость. Все это заставляло Нелева страдать и подталкивало его к сложному, но такому желанному шагу. Он хотел отомстить Чернову за погибшего друга, за то, что про остальных искателей все забыли, будто они лишь второстепенные статисты. Массовка, не больше. «Ты думаешь, что герой? Ты просто пешка!» Полным голосом ярости выкрикнул Нелев и швырнул бокал с коньяком в стену. Стекло в крошке и сверкающими облаками в разные стороны. Огненный напиток большим темным пятном вспыхнул на стене. Парень твердо решил для себя, что он хочет мстить. А потому через друзей и знакомых попытался выйти на самого Федора Михайловича Железнякова, главу отделения Железнограда. И по совместительству одного из самых влиятельных людей в лагере консерваторов не получилось. А вот с первым доверенным помощником Железнякова вполне. В тот же день деловой мужчина прилетел на самолете. Витни обещал ему настоящий эксклюзив, который потенциально может помочь консерваторам в непростом противостоянии против реформаторов. Особняк на окраине Железнограда. Тренировочный зал. Федор Михайлович Железняков уверенно расхаживал в премиальных кроссовках и серых свободных спортивных штанах. Во время тренировок он не любил носить футболки. Они пропитывались потом и прилипали к коже. Минуту назад Железняков получил свой заказ. Несколько ящиков с мечами от молодого и дерзкого черного стояли на бетонном полу. Голыми руками он их скрывал, а затем раскладывал мечи на столах, чтобы протестировать. Федор Михайлович достал понравившийся ему меч. Он упер его острием в бетонный пол. В варварский способ. Но Железняков уже привык проверять так мечи. Это существенно экономило время. Он материализовал духовную секиру. И лениво, практически не прикладывая сил, рубанул по клинку. Духовное лезвие прошло через сталь, как канцелярский нож по листу бумаги. И чего его все так расхваливают? Удивленно хмыкнул Железняков. Он ожидал от Чернова действительно высокого качества. Федор Михайлович достал несколько других мечей. Один сломал голыми руками, порезался, конечно, но рана затянулась быстрее, чем выступили капли крови. Еще один меч он швырнул в стену с такой силой, что тот просто сломался. Третий он попробовал на зуб и оставил отпечаток, практически стоматологический слепок. «Ну и дерьмо!» – нахмурился Железняков. Он решил, что больше не хочет тратить на это время, а потому сложил на стол с десяток мечей, будто хотел сделать из них букет, а затем рубанул по ним духовной секирой. Искры, шум, грохот. Но ни один меч не выдержал такого удара. Послышали спешные шаги. В просторный тренировочный зал вбежал первый доверенный помощник. Железняков ждал не его, а одного из сильнейших искателей в городе, чтобы устроить спарринг. Тем не менее, он не мог не выслушать мужчину в деловом костюме, ведь тот очень спешил о чем-то доложить. «Я знаю, как можно ударить по Чернову и реформаторам», — быстро проговорил он. После рассказал, что Чернов использовал в подземелье каменных големов, которых вытащил из пространственного артефакта. Железняков сильно сомневался в словах того парня, к которому вчера в столицу летал помощник. Тем не менее, он уже придумал, как проверить эту информацию. С его связями очень просто выйти на каких-нибудь других искателей из того же рейда и надавить. Главное, знать их мелкие грешки. А пока надо действовать. Если это даже окажется неправдой, плевать. На войне все средства хороши. А если правдой, так и вообще замечательно. Помощник ушел, и через минуту-другую в зале появился один из сильнейших искателей Железнограда. Федор Михайлович поприветствовал его и указал рукой на то, что осталось от мечей. «Неужели всем правда нравится этот мусор?» «Мечи Чернова?» — спросил искатель. Ведь в последнее время только его мечи были на слуху. «Да, дерьмо это, а не мечи!» Железняков почесал густые бакенбарды. Искатель задумался и подхватил один из них. «Может, и дерьмо, но это точно не мечи Чернова!» — объяснил он, а после достал свой оригинальный меч из пространственного хранилища. «Хочешь сказать, у меня подделка?» — возмутился Федор Михайлович. «Да, взгляни на клеймо, такое сложно подделать. Неправда, нахмурился Железняков. — А, дай-ка протестирую. — Да на здоровье. Искатель достал из хранилища еще один оригинальный меч Чернова. Ведь у него их много. Железняков попытался согнуть оригинальное оружие голыми руками. И не смог. Никогда не сможет с текущими силами. После упер в бетонный пол под углом и рубанул духовной секирой. На клинке лишь сверкнула небольшая щербинка. А вот по полу побежала трещина. По артефактному бетону. «Ммм, не такие уж и хорошие». «Да?» — умыкнул искатель. Он поднял меч выше и поднес на уровень глаз. Вместе с Федором Михайловичем они наблюдали, как Щербинка затягивается. И на это ушло всего несколько секунд. По итогу в спарринге оба мужчины использовали только оружие Чернова. И Железняков все-таки пусть и ворчливо, но признал, что оно почти идеальное. Однако это не отменяло тот факт, что сам Чернов один из важных людей в лагере реформаторов, а значит, хорошо бы надавить на него. Желательно вообще выбить из игры, а заодно нанести репутационный ущерб другим реформаторам. Позже Железняков используют ситуацию в нужном ему ключе. Он и его люди начали понемногу и незаметно распространять слухи о том, что якобы Черновы скрывают правду, будто бы они нашли способ быстро закрывать подземелья, но не делятся им с остальными, разве что только с теми, кто примкнул к реформаторам. Что я понял за последнее время, После всех этих слухов обо мне и моем роде о реформаторах, так только то, что Федор Михайлович Железняков при всех его плюсах все-таки не настолько влиятельный человек, каким хочет казаться, и каким его пытаются выставить. Да, он, можно сказать, лицо всех консерваторов, амбассадор или даже талисман. Но нет, до оскорбления опускаться не стоит. Это ведь проявление эмоций. А там, где эмоции, там хуже контроль над собой. Так вот, думаю, что Железняков — это публичное лицо а за ним есть куда более серьезные покровители и тоже консерваторы. Все же подземелье это не только деньги, не только прибыль от центров для искателей, но и уникальные ресурсы, в том числе зелья, которые, например, могут продлевать жизнь. Кто откажется от бессмертия? Раньше я в такое не верил. Но помолодевший Двинин — живое доказательство. Догадок нет, кто эти покровители и настоящие лидеры консерваторов. Но в одном, я уверен, хорошо. Они очень глубоко засели в недра гильдии искателей и пустили прочные корни обосновались, что называется, на века. Именно поэтому против реформаторов сейчас идет гибридная война, громко сказано. Все-таки представители одного лагеря не проливали кровь искателей из другого. А вот все остальное – слухи, антиреклама, целые политические программы, подкупленные ученые и депутаты. Плохо только одно – у реформаторов нет никаких тайных покровителей, иначе бы я о них знал как минимум. Двинин намекнул бы мне, а из-за того, что таких людей нет – В этом противостоянии мы проигрывали и только потому, что банально были связаны моралью. Никакого вранья и ничего такого. А вот консерваторы, они вовсе не гнушались любыми методами. Могу представить, насколько влиятельные люди и большие возможности в этом замешаны. И ладно бы только не прямое противостояние с консерваторами. Недавно ко мне в съемный особняк приезжала старшая сестра с каким-то деловым парнем из имперского сыска. Они рассказали мне о том, что творится в столице. Пропадают обычные горожане а в некоторых местах преступления. Почему-то остаются символы. Мне даже показали фото нескольких из них, но я не смог расшифровать послание, которое оставили эти неизвестные преступники. Одновременно с этим символы мне были знакомы, но складывались они в какую-то тарабарщину. Либо я что-то упускал. В арендованном особняке, к сожалению, совсем не было фонтана. Даже самого маленького, чтобы полюбоваться на него и успокоить течение мыслей а потому я решил прогуляться до одного из многочисленных парков. Как раз в одном мы с Кристиной недавно были, ели там сахарную вату, любовались утками на озере и хорошо проводили время. Несколько часов я сидел у фонтана и обдумывал свое нынешнее положение, а затем начало темнеть, и я отправился обратно в поместье. Я глазам своим не поверил, когда в одном из темных проулков увидел знакомый силуэт. Подумал, что показалось. Но когда подошел к человеку ближе, то понял — нет. Это был тот самый Артур, которого я когда-то проучил и который пытался меня убить. И все же слишком добрый я был с ним тогда. После всего пережитого я бы просто прикончил его и не думал об этом ни секунды. Удивительно даже видеть парня таким спокойным и сдержанным. Он не кричит и не бросается в драку. Спокойно стоит в своем черном плаще и не спешит снимать солнцезащитные очки. Впрочем, его я узнал не по глазам, а по характерной горбинке на носу и щетини, в которой затерялся один приметный шрам. «Ты думаешь, ты победил?» — спокойно спрашивает он таким тоном, будто познал все смыслы этого мира. И ведь даже не поздоровался, а сразу начал с наездов. Воспитание парню точно не достает. «А я с кем-то соревновался?» «Да и потом. Ты же хорошо помнишь, что я тебе обещал, если увижу снова?» Улыбнувшись, произнес я, внимательно отслеживая его фигуру, а то вдруг бросится. «О, ну тут ты немного опоздал!» Артур пожимает плечами и продолжает. «Но зато ты разбудил то, что спало, и теперь оно очень голодно». Плащ слетает с Артура, как старые желтые листья от порыва мощного ветра. Бледная кожа парня быстро трескается, обнажая под собой камень цвета слоновой кости. «Вот это да!» Я материализую духовный молот. Артур в ответ только усмехается и скидывает очки. Его глаза сверкают ровно таким светом, который лился из-под шлемов каменных воителей. Но до того, как я успеваю что-то сделать, он обращается в пыль и исчезает в тенях оставив после себя лишь горсть серого песка. И что это было?